ЛЕГЕНДА О ВАНДИ Божества Вод часто проявляли враждебность по отношению к людям, которым приходилось жестоко страдать от наводнений. И тогда находились герои, которые, подобно стрелку И, или усмирителю потопа Юю, вставали на защиту человечества. В древние времена маленькой страной Шу правил государь по имени Ванди. Во время своего царствования он проявлял постоянную заботу о народе. Он научил людей вовремя сеять злаки, строго придерживаясь сезонов. В то время в стране Шу часто случались наводнения. Ванди очень жалел людей, страдавших от разливов, но не знал, как им помочь. Однажды люди увидели в реке тело мужчины. Всем показалось странным, что тело плывет не по течению, а против него. Его выловили, и, к всеобщему удивлению, мужчина ожил. Он назвался Белином и сказал, что оступившись, упал в воду, и, вероятно, родные и друзья уже ищут его. Ванди услышал, что река принесла необычного человека и приказал привести его к себе. Они понравились друг другу. Ванди понял, что Белин очень умный человек, знающий природу воды, и назначил его советником. Вскоре после назначения Белин проявил свой талант. Ущелье в горе Ушань было слишком узким, и разлившиеся воды реки ян вызвали в стране шу большое наводнение. По приказу Белина люди расширили проход в горе, после чего наводнения прекратились. Пока Белин усмирял наводнение, Ванди вступил в тайную связь с его женой. Когда Белин вернулся победителем, ван почувствовал угрызение совести. Он решил уступить свой престол Белину, а сам удалился в горы и жил там в уединении. После смерти Ванди его душа превратилась в кукушку. Он был хорошим правителем, любившим народ, поэтому люди, заслышав кукование, с грустью вспоминают о Ванди. И после смерти его душа продолжала беспокоиться о народе. Каждый раз, когда наступает время земледельческих работ, кукушка летает среди полей и кукует, напоминая людям о необходимости приниматься за труд.